Благодаря привычке искать дурную сторону в общественной деятельности и в личных мотивах царствующих государей, многие приписывали чувству зависти такой образ действий, который не трудно объяснить осторожностью и умеренностью Адриана. Для такого подозрения можно бы было найти некоторые основания в изменчивом характере этого императора, способного предаваться то самым низким то самым возвышенным влечением. Однако он ничем не мог выставить в столь ярком свете превосходство своего предшественника, как собственным признанием, что сам он не в состоянии оберегать завоевание Трояна. Воинственность и честолюбие Трояна представляли очень резкий контраст с умеренностью его преемника. Неутомимая деятельность Адриана была не менее замечательна и по сравнению с коротким спокойствием Антонина Пия. Жизнь первого из них была почти непрерывным путешествием, а так как он обладал разнообразными дарованиями полководца, государственного человека и ученого, то он удовлетворял все свои вкусы, исполняя свои обязанности правителя. Не чувствуя на себе ни перемен погоды, ни перемены климата, он ходил пешком с непокрытой головою и по снегам Каледонии, и по знойным равнинам Верхнего Египта, И в империи не было ни одной провинции, которая в течение его царствования не была бы осчастливлена посещением императора. Напротив того, спокойная жизнь Антонина Пия протекла внутри Италии, и в течение его 23-летнего управления империей самым длинным из его путешествий был переезд в из его римского дворца в его уединенную виллу, находившуюся близ города Ланувия. Несмотря на это различие в своем образе жизни, и Андриан, и оба Антонина одинаково придерживались основной системы Августа. Они твердо следовали тому правилу, что надо поддерживать достоинство империи, не пытаясь расширить ее пределов. Они даже пользовались всяким удобным случаем, чтобы приобретать расположение варваров и старались внушить всему миру убеждение, что римское могущество, стоящее выше всяких влечений к завоеваниям, одушевлено лишь любовью к порядку и к справедливости. В течение длинного сорокатрёхлетнего периода их благотворные усилия были увенчаны успехом. И если исключить незначительные военные действия, предпринятые ради упражнения пограничных легионов, то можно будет сказать, что царствование Адриана и Антонина Пия представляют приятную картину всеобщего мира. Римское имя было уважаемо у самых отдаленных народов земного шара. Самые надменные варвары нередко обращались в своих распрях к посредничеству императоров, и один из живших в то время историков сообщает нам, что он видел тех послов, которые приезжали просить о принятии их народа в римское поле подданства, но получили отказ. Страх, который внушало военное могущество Рима, придавал умеренности императоров особый вес и достоинства. Они сохраняли мир тем, что были всегда готовы к войне, и, руководствуясь в своих действиях справедливостью, в то же время давали чувствовать жившим вблизи от границ империи племенам, что они так же мало расположены выносить обиды, как и причинять их. Марк Аврелий употребил в дело против парфян и германцев те военные силы, которые Адриан и старший Антонин лишь держали наготове Нападение варваров, Выявили из терпения этого монарха-философа. Будучи вынужден взяться за оружие для обороны империи, он частью сам, частью через своих военачальников, одержал несколько значительных побед на берегах Ефрата и Дуная. Здесь будет уместно изучить римскую военную организацию и рассмотреть, почему она так хорошо обеспечивала и безопасность империи, и успех военных предприятий. Во времена республики, когда нравы были более чисты, за оружие брался тот, кого воодушевляла любовь к отечеству, кому нужно было оберегать свою собственность. И кто принимал некоторое участие в издании законов, которые ему приходилось охранять ради личной пользы и почувствовал долг, но по мере того, как общественную свободу поглощали обширные завоевания, военное дело мало-помалу возвышалось до степени искусства и мало-помалу унижалось до степени ремесла. Даже в то время, когда легионы пополнялись рекрутами из самых отдаленных провинций, предполагалось, что они состоят из римских граждан. Это почетное название вообще считалось или легальной принадлежностью воина, или самой приличной для него наградой. Но более серьезное внимание обращалось на существенные достоинства возраста, силы и роста. При наборах рекрутов весьма основательно отдавалось предпочтение северному климату над Южным. Людей самых годных для военного ремесла предпочтительно искали не в городах, а в деревнях и от тех, кто занимался тяжелым кузнечным и плотничным ремеслом или охотничьим промыслом, ожидали более энергии и отваги, нежели от тех, кто вел сидячую жизнь торговца, удовлетворявшего требованиям роскоши. Даже тогда, когда право собственности перестало считаться необходимым условием Для занятия военных должностей командование римскими армиями оставалось почти исключительно в руках офицеров из хороших семейств и с хорошим образованием, но простые солдаты, подобно тем, из которых составляются наемные войска в современной нам Европе, набирались между самыми низкими и очень часто между самыми развратными классами населения. Та общественная добродетель, которая у древних называлась патриотизмом, имеет своим источником глубокое убеждение, что наши собственные интересы тесно связаны с сохранением и процветанием той свободной системы правления, в которой мы сами участвуем.